Дух Терриса вместо ожидаемого мною рассказа развернулся и засобирался меня покинуть. но да, вернуться в свою могилу, наплевав на несколько заклинаний призыва. «Погодите!» — воскликнула я в отчаянии. «Прошу вас, не исчезайте так быстро! Мне нужно узнать, что вы сказали моему жениху. Для меня это очень важно». Дух все таки остановился. Завис над своим надгробием с нечитаемой в полумраке надписью. «Но почему никто из вас, глупых потомков, ни разу не поинтересовался, что важно для меня?» Повернувшись ядовитым тоном, произнес он. И я моргнула. Это был довольно-таки неожиданный поворот. Ни в одном учебнике по некромантии не говорилось о том, что у мертвецов могут быть собственные желания и потребности. «А что именно для вас важно, господин Террис?» — спросила у него. Вы правы, с самого начала разговора я повела себя довольно легкомысленно и эгоистично. Мне нужно было уделить вам больше внимания. Возможно, в свете вашей ситуации... Моей ситуации? То, что вы мертвы уже три сотни лет, — осторожно сказала ему, вспомнив, что духи более обидчивы, чем обычные люди. Я читала, что в таких ситуациях призванные души в состоянии улавливать эмоции. Надеюсь, вы сможете почувствовать, что мой интерес к вам искренний. Он смотрел на меня и молчал. «Расскажите, что для вас важно», — не сдавалась я. «Обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь». Террис склонил голову, но покидать меня все таки передумал. Колыхался в воздухе рядом со своим надгробьем, продолжая размышлять. «Ну что же, три сотни лет я искренне мечтаю лишь об одном». Наконец произнес он, и в его голосе мне послышалось недовольство чтобы мои покои наконец-то таки перестали тревожить маги. Как умные сильные, так и глупые и забавные. Услышав конец его фразы, я подумала, что он говорит обо мне, и украдкой вздохнула. Ну, правда, у меня не лады только с некромантией, зато команды, над которыми мы одержали верх на всемагических состязаниях, вряд ли находили меня глупой или забавной, особенно когда в них попадали мои боевые заклинания. «У меня есть отличное решение», — сказала я духу. «Вы прекрасно знаете, по какой причине вам не дают упокоиться. Вместо этого продолжают тревожить все эти годы. И что же это за причина?» «Ваши потомки мечтают узнать, где находится древний артефакт, потому что ваш учитель, Джеймс Оффин, успел натворить с его помощью серьезных бед. И если вы мне скажете, поведаете то же самое, что открыли моему жениху?» то мы с Джейм обязательно отыщем сердце Центин. После этого вас уже больше никто и никогда не побеспокоит». Террис склонил голову и усмехнулся, хотя мне казалось, что с моей стороны прозвучало вполне резонное предложение. «С чего ты решила, глупое дитя?» «О, трехлики, не называйте меня глупой», — не выдержала я. «Глупое и обидчивое дитя», — возвестил он, и я закатила глаза. «Неужели ты до сих пор не поняла?» «Что именно я должна была понять, господин Террис?» «То, что я не сказал ни слова об артефакте твоему жениху». Ну как же так?» — изумилась я. «То есть, если Террис не раскрыл Джей, что такое Алерон, и где находится сердце Центина, куда же тот мог отправиться, раз он так и не вернулся в Мейерс?» Я не смог открыть это ни ему, ни всем остальным из множества вопрошавших у меня три сотни лет подряд. И все потому, что я скован магическими печатями молчания, возвестил Террис. С этими словами дух поднял призрачные руки, явно собираясь показать мне свои печати, и показал. Я почувствовала чужеродное присутствие легкий его отголосок, не имевший никакого отношения к некромантии. Затем в темном воздухе гуртеша проявились неизвестные рунические символы на руках и над головой духа. И руны тотчас же принялись наливаться алым магическим светом. Заодно я почувствовала едва уловимый отзвук недавнего присутствия Джея. Если быть точнее, его темной магии. Он явно пытался что-то сделать с теми печатями. «Погодите, но мой жених, вы ведь тоже рассказывали ему о сковавшем вас заклинании». После чего он постарался его снять, дух кивнул. Но ему это не удалось, по той причине, что он плохо пытался. Недовольным голосом изрюком А ведь мне показалось, что подобное в его силах. Но юноша был слишком нетерпелив. Заявил мне, что он все понял. Догадался, кто именно запечатал мои уста и где находится Алирон. И что до конца снимать печать ему нет никакой нужды. И он... После этого он ушёл. Но дело в том, что твой жених понял далеко не все, Поэтому его судьба крайне незавидна. Я уставилась на Терриса, округлив глаза. О, клянусь, я постараюсь довести начатое ДЖМ до конца. Но ведь вы расскажете, какая опасность угрожает моему жениху? До тех пор, пока мои устоскованы печатями, такое выше моих сил. Эти узы накинули на меня сильнейшие маги того времени. И вот уже триста лет я отвечаю молчанием на подобные вопросы. Так что вряд ли я в состоянии тебе помочь. Ты расстроенный, дитя мое? Немного, — призналась ему. Ну что же, я не тот человек. То есть не тот дух, которому стоит приходить за утешением. Вместо ответа я вскинула руку, и к духу от моей ладони протянулись тонкие лучи света, которыми я принялась ощупывать сковавшие его заклинания. Какое-то время Террис молчал, наблюдая за моими действиями. «Я чувствую, что ты сможешь удерживать меня в мире живых еще около двадцати минут. Если, конечно, немного добавишь магии в свое заклинание стабилизации», — намекнул он. «Мы могли бы поговорить». «Поговорить?» — Неопределенно отозвалась я, пытаясь разобраться, чем именно запечатали его уста. Никогда еще с подобным не сталкивалась. Поговорить обо всем, что тебе интересно, кроме артефакта и моего учителя. И кроме Алирона? Террис усмехнулся. Мне жаль, что последнее мое земное слово услышал глуховатый работник трактира, который полностью его исказил. Значит, это был не Алирон. Ну что тогда? Звездное небо особенно красиво в хосторе зимой. Философски произнес дух. «Но если тебя не интересует природа...» «Думаю, я смогу снять с вас печати, господин Террис», — сказала ему. «Мне все предельно ясно. Слава трёхликому, это не некромантия, а высшая светлая магия. Сложнейшие заклинания сотканы из тончайших слоёв. Не так давно мне приходилось иметь дело с подобным. К тому же в детстве мне нравились сложные и запутанные головоломки. Так что если вы подскажете, как именно усилить заклинание стабилизации...» В этом случае я. Он посмотрел на меня крайне внимательно. Какого ты рода, дитя мое? Мы райсом, сказала ему, решив ничего не говорить про Гервальдов. Слишком уж много страданий принесла мне лунная метка на плече. Я слышал о райсах. Сильные маги. Кивнул Террис. И еще я знаю, что ровно через поколение в вашем роду появляются архимаги. Надеюсь, твой отец... «Он вполне здравствует», — сказала ему. «Архимагом был мой дед. Но давайте все таки приступим». И мы приступили. «Ты все прекрасно понимаешь, дитя моё», — говорил дух еще минут через десять, потому что его оказалось не заткнуть. К этому времени по его совету я усилила стабилизирующее заклинание. Сама же опустилась на колени и закрыла глаза продолжая ощупывать магическими руками то, что сковывало уста густого Терриса три столетия подряд. Именно по этой причине у него не было шансов навсегда упокоиться в объятиях Трёхликова. Но ровно до тех пор, пока не будет найден древний артефакт, его перестанут тревожить охотники за сердцем Центина. «То есть я уже больше не глупая и не забавная, а просто дитя», сказала ему, но исключительно для того, чтобы поддержать беседу. Ты из рода Райсов, и это вселяет в меня надежду. Впрочем, ты все таки девица, а не заведомо слабее мужчин в магическом плане и довольно редко блещут интеллектом. Как мило с вашей стороны. Не удержалась я от сарказма. У вас такие глубокие познания женской натуры, господин Террис. Я искренне польщена тем, что вы решили ими со мной поделиться. Кажется, он не уловил язвительные нотки в моих словах потому что покивал самым важным видом. Но я уже потеряла интерес к пустой болтовне, так как видела эти печати во всех их неприглядной, непробиваемой красе. Серьезное дело и невероятно сложное заклинание. Так сразу и не придумать, с какой стороны к ним подобраться. Но то, что бить со всей дури не нужно, потому что такое дело не поможет, мне стало ясно уже давно. Об этом говорили застарелые следы боевых заклинаний на узлах защитных плетений вокруг печатей. Я видела затянувшиеся места ударов, нанесенные различными видами магии. И самый свежий из них — свидетельство того, что Джей был здесь, и он тоже пытался. На миг я зажмурилась, стараясь почувствовать отпечаток его магического дара. Тем временем Террис, закончив тираду о глупости женщин, принялся обсуждать мою охрану. Но я бедничал, что два моих стража, вместо того, чтобы внимательно следить за кладбищем и за небом, допивали вино, прихваченное из трактира. То самое, которое я использовала для заклинания призыва. «Оно нам все равно ни к чему», — пожала я плечами. «Ни вам, ни мне, господин Террис, так что пусть пьёт. Главное, чтобы не мешали, пока я». И вновь углубилась в работу. «Буду распутывать». Еще через пару минут сообщила духу. «Уже заканчиваю с подготовкой, после чего стану удалять защитное плетение по ниточке». «Развязывать и ослаблять узлы так долго, пока не доберусь до основы заклинания. А там уже будет видно. Единственное, это может занять довольно много времени». «Ты очень способный, Аньес Райс», — похвалил меня дух. «Ну что же, начинай, дитя мое. Я со своей стороны сделаю все, чтобы задержаться в этом мире как можно дольше, чтобы ты не тратила магию на стабилизирующее заклинание». Кивнув, я погрузилась в работу с головой, уходя все дальше и дальше в светлые потоки. В те самые, которыми я никогда не смог бы воспользоваться Джей, потому что это было за гранью его темного дара. Видела застарелые наросты в местах ударов, попытки разрушить и разорвать печати. И понимала, что почти все они были нанесены некромантами. Но самые глубокие прорывы довольно скоро я добралась и до таких. Всё же оказались оставлены стихийными магами, Только вот, кажется, никто и никогда не пробовал распутать, подточить основы, разбирая заклинания по камушкам до самого основания, после чего позволить печатям пасть самим, приложив лишь минимум усилий. Вместо этого их пытались сломать, уничтожить, сжечь, разрубить на части. «Мужчина», — не выдержав, фыркнула я, после чего снова вернулась к своему занятию. Слой за слоем, ниточка за ниточкой. Я продвигалась все дальше и дальше, пока не добралась до самой квинтэссенции. И тотчас же вспыхнули алым символы, после чего я увидела. «Где-то я уже такое видела», — сказала самой себе, уставившись на двух черных иллюзорных драконов на алом фоне, скрестивших мечи. Знак, оставленный тем магом или магами, кто и запечатал уста уже мертвого Терриса три столетия назад. «Ну уже!» В нетерпении застонал дух. еще одно усилие, Аньес. И печати падут. Именно в этот момент, когда я размахнулась и ударила по ним огненным заклинанием, на нас с неба упал дракон. Это было совсем не кстати. Магическим зрением я видела, как трескались и опадали древние печати. Заодно услышала лекущий возглас, вырвавшийся из призрачной груди Терриса. Потому что дух наконец-таки очутился на свободе. Он тотчас же воспарил в небо, с которого на нас падал дракон. Но Максимилиан и Теодор, бросив недопитое вино, зевать не собирались. Братья схватились за мечи, попытались загородить меня от опасности. Хотя я прекрасно понимала, что от подобной опасности заслонять всех стоило мне. Вскинула руку, отгораживаясь от пикировавшего дракона огненной стеной. В которую, спасибо ему за это, Террис вплел еще и свое потустороннее заклинание. Признаться, ничего подобного ранее я не встречала. На секунду на меня повеяло могильным холодом, пробрав аж до костей, из-за чего захотелось зажмуриться и втянуть голову в плечи. Братья Торсоны тоже переглянулись. С их губ сорвались проклятия, хотя при мне они всегда следили за языком. Но больше всех проняло дракона. Тот резко затормозил, как раз возле нашей защитной стены, не долетев до нее буквально пару метров. Развернулся в воздухе и ринулся прочь в черное небо. Улетал на огромной скорости, испугавшись заклинания мертвеца. Зато оно не остановило тех, кто явился на драконе и спине. Трое ловко спрыгнули на землю, все в черном лица закрыты темными платками. И тут же в свете магических светлячков засверкали их клинки. Эти люди явно не собирались с нами шутить. Да и дракон уверенно, они скоро успокоят и уговорят вернуться. Но своим заклинанием Террис выиграл для меня время, которое мне было так необходимо. Ведь я жаждала узнать ответа. Понять, что произошло три сотни лет назад, а заодно куда подевался Джей. «Мне неизвестно, где сейчас сердце Центина. Зато я знаю, что об этом написано в дневнике Офина», — говорил мне дух на прощание. «Но они его забрали, дневник моего учителя. Те, кто сперва меня уничтожил, а потом поставил печать и молчание». «Уничтожил?» — воскликнула я в полнейшем изумлении. «Но разве вы...» О пьяной драке в трактире спрашивать все таки не стал. Решила, что сейчас это неважно. Дух исчезал. Терри манил вечный покой, поэтому я задала ему самый главный вопрос. Вернее, сразу несколько. «Дневник Офин, он сейчас в Алероне? Это ведь город? Скажите мне, где он находится?» «Нет никакого Алерона». Это всего лишь слово, которое открывает вход в тайное хранилище. Имя дочери Офина. Голос Терриса слабел, я едва различала его призрачные очертания. Но будь осторожный, дитя моё. Ловушка. Смертельная опасность для магов. Возможно, он хотел поведать мне больше, но тут снова вернулся проклятый дракон. Совсем уж не кстати набрался смелости, и обрушился на нас с небес. Те трое, кто прилетел у него на спине, тоже не сказать, что сильно помогали мне в разговоре с Террисом, потому что принялись кидать заклинаниями, стараясь пробить мою защиту. Тут дух неожиданно проявился и... пролетел сквозь меня. Я ощутила ледяное прикосновение его разума, но уже через секунду все закончилось, ну, кроме дракона и нападавших. Террис растворился в ночном воздухе, и мне стало ясно, что на этот раз дух исчез уже навсегда. Он больше не вернется сколько бы ни пытались его вызвать самые искусные некроманты или маги, потому что счастливый он отправился прямиком в объятия трехликого. Уже скоро против дракона и двух нападавших остались лишь мы с Теодором, потому что один из непрошенных гостей лежал пронзённый мечом Максимилиана. Был ли тот жив, я не знала, но меня такое мало беспокоило. Куда больше меня тревожило ранение Максимилиана. Его зацепили клинком, попали в правое плечо но, кажется, не слишком серьезно. Ругаясь, тот перехватил меч в левую руку и продолжил бой. И вот тогда-то я рассердилась не на шутку, но не только из-за того, что пострадал мой страж. Причина крылась в том, что худшего времени для нападения было не найти. Ведь я только что сорвала трехсот-летние печати, высвободив дух Тереса, а заодно узнала, что не существует никакого Алирона. Вместо этого перед смертью Густав Террис прошептал имя дочери Офина которым и был запечатан вход в некое хранилище. Где оно находилось, Террис не сказал. Но мне казалось, что это могло быть связано с тем самым гербом на магической печати. Будь у меня чуть больше времени, если бы на нас перестали нападать и поливать с неба драконьим пламенем, то я могла бы спокойно обо всем подумать и непременно вспомнить. Но мне не позволяли. Но раз так, то, Разозлившись не на шутку, я вскинула обе ладони, и мой гнев полился наружу. Огненной волной, потому что я больше себя не сдерживала. Здесь, на ночном кладбище гуртеши не было судей, как на всемагических играх. И мне не нужно было быть осторожной, стараясь не причинить кому-либо серьезного вреда. Наоборот, я делала все, чтобы его причинить. Рассердилась я еще и потому, что Джей... С ним не случилось ничего плохого. Он ушел с кладбища на своих ногах. Вернулся в трактир, при выпил Эля, после чего отправился себе дальше, потому что тоже обо всем догадался и решил продолжить поиски артефакта в одиночку. А ведь я его так ждала, как дура встречала на станции каждый переход из страта. Как он мог поступить со мной подобным образом? Эта мысль вызвала у меня очередной прилив негодования которая выплеснулась наружу даже не волной, а целым цунами огня. Уже скоро двое нападавших запрыгнули на спину своего дракона, а тот лишь чудом успел схватить в лапы третьего, после чего они унеслись ввысь. Улепётывали, что есть моча, а вслед им неслось очередное мое боевое заклинание. «И только попробуйте вернуться!» — крикнула я в звездное небо. Еще раз вас увижу, и тогда не будет вам пощады». Они улетели, а я опустилась рядом с сидевшим на земле Максимилианом. Тот зажимал рукой плечо, и в тусклом мерцании магических светлячков я видела, как сочилась кровь между его пальцами. Рана оказалась довольно глубокой и неприятной. Чтобы ею серьезно заняться, нужно было вернуться в трактир, где я могла бы разжиться нитками с иглой и перевязочными материалами. «Кто это был? Кто на нас напал?» Спрашивал у меня встревоженный Теодор, глядя, как я магией останавливала кровь его брату. «Понятия не имею», — сказала ему, хотя кое о чём догадывалась. «Нет, семья Деланты мстить мне не могла, потому что моя вина в гибели Лизи Ред была довольно косвенной. Да и у Эрвальда Хасторского не было причин столь сильно разозлиться из-за моего побега. Тут явно что-то другое. В Изиле на нас с Джейм напали люди шеи Харахара. Оба раза на нападавших были черные одежды, а лица они закрывали платками. И дракона тоже с собой притащили. «Вполне возможно, они решили попытать счастье еще раз», — подумала я. Каким-то образом вычислили меня еще в трате, следовали на отдалении до самого Гортеша, а потом, подгадав момент, рискнули напасть. Выходило, шейх Рахар не собирался отступать от своих планов, в которые входило либо мое убийство, либо похищение. Но я не могла утверждать этого наверняка, потому что не понимала ничего, кроме одного. Я все таки вспомнила, чей именно герб видела на печатях, сковывавших уста Терриса три столетия подряд. Заодно мне стало ясно, куда мог отправиться Джей.